Глава вторая. Тюрьма оказалась холодной и темной. Пайпер стоял а четко посередине камеры, дрожа и обхватив себя за локти, чтобы случайно не коснуться чего-нибудь, что потребовало бы прививки от столбняка. До этого момента слово пытка было лишь смутным описанием чего-то, чего она никогда не понимала. Но необходимость удержаться и не пописать в заплесневелый унитаз после примерно шести коктейлей была именно пыткой, которой не должна подвергаться ни одна женщина. Этот грязный металлический трон, который издевался над ней из угла камеры, не мог тягаться даже с тем, во что превращался ночью туалет на качели. Прошу прощения, позвала Пайпер, качнувшись на каблуках к решетке. Охранников в поле зрения и не было, но она слышала характерные звуки к а н д и к р а ж доносящиеся откуда-то поблизости. Эй, это я, Пайпер. Есть здесь другой туалет, которым я могла бы воспользоваться. Нет, принцесса, отозвался скучающий женский голос. Другого нет. Она раскачивалась из стороны в сторону, мочевой пузырь требовал опорожнения. Куда вы ходите в туалет? Раздалось фырканье. Туда, куда не ходят преступники. Пайпер сдавленно заскулила. Охранница поднялась на новую ступень в своем рейтинге за то, что без колебаний дала такой жестокий ответ. Я не преступница, возразила Пайпер. Это недоразумение. т р е л ь смеха эхом разнеслась по унылому коридору полицейского участка. Сколько раз она проезжала мимо станции н о р т у и л к а к с И вот она стала заключенной. Но если серьезно, это была охрененная вечеринка. Перед камерой папер. Медленно появилась охранница, засунувшая пальцы в карманы бежевых форменных брюк. Бежевых. Кто бы ни стоял у руля правоохранительной моды. Его стоит приговорить к жестокому и изощренному наказанию. По-вашему, двести человек, ворвавшиеся в бассейн отеля в нерабочее время, это недоразумение? Пайпер скрестила ноги и втянула воздух через нос. Если она описается в платье от Валентина, то добровольно останется в тюрьме. Вы можете поверить, что часы работы бассейна не были указаны. Это тот аргумент, который собирается использовать ваш дорогой адвокат? Охранница п о к а ч а л а головой и явно забавляясь. Кто-то разбил стеклянную дверь, чтобы попасть внутрь и впустить остальных богатеньких деточек. Кто это сделал? Человек невидимка? Я не знаю, но собираюсь это выяснить. торжественно поклялась Пайпер. Охранница вздохнула сквозь улыбку. п о з н а в а т о милая. Твоя приятельница с фиолетовыми прядями уже н а з в а л а тебя зачинщицей. Кирби, точно она. Ни у кого больше на вечеринке не было фиолетовых прядей. По крайней мере Пайпер таких не заметила. Где-то между куриными боями в бассейне и незаконными взрывами петард она вроде как потеряла счет прибывающим гостям. Однако надо меньше доверять Кирби. Они с Пайпер были подругами. но недостаточно хорошими, чтобы она могла солгать полиции. Основой их отношений было комментирование постов друг друга в социальных сетях и подначивание совершать нелепые покупки, например, купить сумочку за четыре тысячи долларов в форме тюбика от губной помады. В большинстве случаев такие поверхностные дружеские отношения были ц е н н ы но не сегодня. Вот почему ее единственный телефонный звонок был адресован Ханне. Кстати, где ее младшая сестра? Она звонила ей час назад. Пайпер подпрыгивала на месте. Она была опасна близко к тому, чтобы использовать руки, лишь бы удержать мочу. Кто заставляет вас носить бежевые брюки? – выдохнула она. И почему они не сидят здесь со мной? Хорошо. Охранница выставила ладонь. С этим мы можем согласиться. Любой другой цвет был бы лучше. Даже вообще без штанов было бы лучше. Пытаясь отвлечься от приближающегося взрыва в нижней части тела, она б е с с в я з н о болтала, как обычно делала в неудобных ситуациях. У вас очень симпатичная фигура, офицер. Но мне кажется, что даже заповедь такая есть: не носи бежевые хаки. Нет человека, которому бы такое пошло. Бровь женщины изогнулась. Тебе бы пошло. Верно, схлипнула Пайпер. Мне бы пошло. Смех охранницы перешел в вздох. О чем ты думала, когда устраивала сегодня ночью весь этот хаос? Пайпер немного ссутулилась. Мой парень меня бросил. И пока это делал, он даже не смотрел мне в глаза. Думаю, я просто хотела, чтобы меня заметили, признали. Честовали они, игнорировали, понимаете? К тебе отнесли с ь презрением, и ты повела себя как дура. Не могу сказать, что не б ы в а л о в такой ситуации. Правда? С надеждой спросила Пайпер. Конечно. Кто положил всю одежду своего парня в ванну и вылил сверху отбеливатель? Пайпер представила, как костюм от Тома Форда покрывается пятнами и поежилась. Жестоко. Прошептала она. Может быть, лучше было просто проткнуть ему шины. По крайней мере, это законно. Это незаконно. О, Пайпер преувеличенно подмигнула охраннице. Точно. Ладно. Женщина покачала головой оглядывая коридор. Хорошо, слушай. Эта ночь выдалась спокойной. Если ты не доставишь мне хлопот, я позволю тебе воспользоваться чуть менее дерьмовым туалетом. «О, Спасибо, спасибо, спасибо! Охранница поднесла ключ к замочной скважине и серьезно посмотрела на нее. У меня есть электрошокер. Пайпер последовал за спасительницей по коридору в туалет, где тщательно подобрала юбку своего Валентина и избавилась от давления в мочевом пузыре, п о с т а н о в а я пока не упала последняя капля. Когда она мыла руки в маленькой раковине, ее внимание привлекло отражение в зеркале. На нее смотрели глаза какого-то енота. Размазанная помада, растрепанные волосы. Определенно, это было далеко от того состояния, в котором она начала вечер. Но она почувствовала себя солдатом, вернувшимся после битвы. Она хотела отвлечь внимание от своего разрыва, не так ли? Вертолет полиции Лос-Анджелеса, круживший над головой в то время, как она вела Конголайн, определенно подтвердил ее статус. п р а в я щ е й к о р о л е в о й вечеринок Лос-Анджелеса. Возможно, они конфисковали ее телефон во время всей этой истории с фотографированием и отпечатками пальцев. Так что она не знала, что происходит в интернете. У нее так и чесались пальцы открыть к е к а к и е приложения, и она непременно это сделает, как только Ханна приедет, чтобы внести за нее залог. Она посмотрела на свое отражение. с удивлением обнаружив, что перспектива сенсации в интернете не заставила ее сердце трепетать, как раньше. Она что, сломлена? Пайпер фыркнула, оттолкнулась л о к т е м от раковины и нажала на дверную ручку. Очевидно, ночь дала себе знать. В конце концов, было почти пять часов утра. Как только ей удастся немного выспаться, она проведет день, наслаждаясь поздравительными сообщениями. И потоком новых подписчиков все будет хорошо. Прежде чем охранница снова надела на пайпер наручники и повела ее назад в камеру, другая охранница окликнула их с противоположного конца коридора. Эй, Лина! За Беллинджер внесли залог, достав ь ее в отдел оформления. Ее руки победно взлетели вверх. Да, Лина рассмеялась. Давай, королева красоты. в о с п р я н у в духом, Пайпер затрусила рядом с женщиной. Лина, да? Я у тебя в большом долгу. Она с т у п и л а руки под подбородком и победно надула губы. Спасибо, что была так добра ко мне. Не придавай этому слишком большого значения, протянула охранница, хотя выражение ее лица было довольным. Я просто была не в настроении убирать за тобой мочу. п а й п е р рассмеялась, пока Лина открывала дверь. в конце серого коридора. И там, в отделе оформления, обнаружилась одетая в пижаму и бейсболку Ханна с полузакрытыми глазами, заполняющая документы. При виде младшей сестры в груди Пайперы разлилось тепло. Они не были похожи, у них было не так много общего, но Пайпер некому больше позвонить в крайнем случае. Из двух сестер Ханна была более надежной. Даже несмотря на то, что была ленивой хиппи, папер была повыше, ахан, ну в детстве дразнили креветкой, и она в средней школе так и не выросла. В данный момент она скрывала миниатюрную фигуру под толстовкой U K L A. Ее песочно-светлые волосы торчали из-под ярко-красной бейсболки. Все в порядке? уточнила Лина. У сгорбившегося за столом тонкогубого мужчины он помахал рукой, не поднимая глаз. Деньги решают все. л и н а снова расстегнула наручники, и Пайпер рванулась вперед. Ханс! Захныкала Пайпер, обнимая сестру. Я отблагодарю тебя. Я буду целую неделю делать твою работу по дому. У нас нет работы по дому. Ты редиска. Ханна зевнула потёрла глаза кулаком. Почему от тебя пахнет ладаном? О, Пайпер понюхала плечо. Я думаю, это в с ё гадалка. Выпрямившись, она прищурила глаза. Не пойму, как она узнала о вечеринке. Ханна разинула рот. Наконец, хоть немного проснувшись, её карие глаза резко контрастировали с под д е т с к и голубыми глазами Пайпер. Она случайно не говорила тебе, что в будущем? Тебя ждет злой о ч и м Пайпер поморщилась. Оф, у меня было чувство, что я не смогу избежать гнева Даниела Кей Беллинджера. Она вытянула шею, чтобы посмотреть, не принесли кто-нибудь ее телефон. Как он узнал? Новости, Пайпс. Новости. Точно. Она вздохнула, разглаживая руками измятую юбку платья. Ничего такого, с чем не смогли бы справиться адвокаты, верно? Надеюсь, он позволит мне принять душ и немного поспать перед одной из его знаменитых лекций. Я ходящая, фотография после. Заткнись, ты выглядишь великолепно, сказала Ханна. Ее губы дрогнули, когда она завершила оформление документов р о с ч е р к о м своей подписи. Ты всегда выглядишь великолепно. Пайпер немного поежилась. Пока, Лина. Окликнула Пайпер на выходе из участка. Ее любимый телефон был у нее в руках. Она боюкала его, как н о ворожденного. Пальцы дрожали от желания провести по экрану. Ее выпустили через заднюю дверь, у которой Ханна могла развернуть машину. Протокол, сказали они. Она вышла за дверь и оказалась в окружении фотографов. Это Пайпер, вот она. Ее ч е с л а в и е завизжало, как п т е р о д а к т е л ь Нервы заметались во все стороны, но она коротко улыбнулась и опустила голову, торопливо устремившись к поджидающему джипу Ханны. Айпер Бэйлинджер! – выкрикнул один из папарацци. – Как прошла ваша ночь в тюрьме? Вы сожалеете о том, что впустую потратили деньги налогоплательщиков? Носок высокого каблука запнулся за трещину. И она едва не растянулась н и ч к о м на асфальте, но ухватилась за край двери, которую распахнула Ханна, и бросилась на пассажирское сиденье. Закрытие двери помогло отсечь выкрикиваемые вопросы, но последние, которые она услышала, п р о д о л ж а л звучать в ее голове. Впустую потратила деньги налогоплательщиков. Она же всего на всего устроила вечеринку, верно? Ладно, потребовало значительное количество полицейских, чтобы эту вечеринку разогнать. Но типа это же Лос-Анджелес. Разве полиция на самом деле не ждала, когда произойдет что-нибудь в этом роде? Ладно, это прозвучало привилегированно и по-детски, даже в ее собственных ушах. Внезапно ей расхотелось проверять свои социальные сети. Она вытерла о платье вспотевшие ладони. Я никого не хотела поставить на уши. или потратить впустую деньги. Я не задумывалась так далеко наперед. Тихо сказала Пайпер, поворачиваясь к сестре, насколько это было возможно в р е м н е безопасности. Это плохо, Ханс. Вцепившись в руль и прикусив нижнюю губу, Ханна медленно прокладывала путь сквозь т о л п и в ш и х с я людей, отчаянно фотографирующих Пайпер. Это не хорошо, ответила она после паузы. Но эй. Раньше ты постоянно выкидывала подобные трюки, помнишь? Адвокаты всегда найдут способ уладить дело, а завтра все уже будут обсуждать что-то другое. Она протянула руку, постучала по сенсорному экрану, и машину наполнила тихая мелодия. з а ц е н и У меня есть и д е а л ь н а я п е с н я для этого момента. Из динамиков донеслась мрачная мелодия з а к л ю ч е н н о й группы Риос п и д в е г а н Пайпер с глухим стуком опустила голову на подголовник. Очень смешно. Она несколько секунд постукивала телефоном по колену, потом выпрямилась и открыла интернет. Вот оно. Фотография, опубликованная сегодня не свет н и з а р я о чем свидетельствовала отметка времени 2:42. Кирби, вероломная девчонка, сделала ее на телефон Пайпер. На снимке Пайпер сидела на плечах мужчины, чье имя она не могла вспомнить, хотя у нее было смутное воспоминание о том, что он утверждал, что является запасным игроком в Лейкерс. Раздетая до трусиков и ленты на груди, но как бы художественно, ее платье от Валентина валялось на шезлонге на заднем плане. Вокруг, как на 4 июля, взрывались петарды. Окутывая п а й п е р искрами и дымом, она выглядела как богиня, восстающая из электрического тумана. И фотография набрала почти миллион лайков. Приказав себе не делать этого, Пайпер нажала на раздел, который показывал, кому именно понравилась фотография. Адриан там не оказалось. И прекрасно, миллион других ее отметили верно. Они не провели с ней трех недель. Для них она была просто двумерным изображением. Если бы они провели с Пайпер больше трех недель, они бы тоже просто пролистали это фото. Позволили бы ей раствориться в тумане тысячи других девушек, таких же, как она. Эй, сказала Ханна, прикрутив песню. Все будет хорошо. Пайпер и расмеялась, но смех прозвучал натянуто, поэтому она оборвала его. Я знаю. Всё всегда оборачивается хорошо. Она сжала губы. Хочешь послушать о соревнованиях мокрых боксеров?